Комплекс гордости сжимал её душу в комок, пальцы в кулак, до того, что болели косточки. Однажды утром она шла через переезд. Прогромыхала электричка, с рельсов поднялась собака и завыла как сирена. вой вскакивал до неба. Артомонова остановилась: "Что это? Если бы собака попала под поезд, погибла бы. Не выла. Значит, что?" Поезд её толкнул. Но поезд с его скоростью и массой и собака в 20 кг Сюда даже слово «толкнул» не подходит. Тогда что? Может быть, испугал, контузил. Артамонова приехала в училище и рассказала Кирееву про поезд и собаку. Киреев пристально посмотрел на Артамонова, подозревая ее в аллегориях. Дескать, Артамонова — собака, а поезд — неразделенная любовь. Он насмешливо произнес «О-о-о!» и покрутил головой, будто ввинчивал лампу. Артамонова ошпарила догадка, знает и издевается. Она сделала непроницаемое лицо и замолчала на весь день. Мысленно отобрала у Усманова ключ от сундука Любви и бросила его в мусорное ведро. Хотела пересесть от Киреева, но это было бы нарочито. Артамонова решила: внешне всё останется по-старому, а внутреннее перемещение, как учила Усманова, никого не касается. Артамонова передвинула все козыри в одну сторону. бросовую карту в другую. Бросовая карта это Киреев, а в Козере музыка. Артомонова со злостью написала песню. Песня получилась, как мне странно, жизнеутверждающая. Типа: "Надоело говорить и спорить и любить усталые глаза. Наступила зима, выпал снег. Стало теплее, не так ветрено. Снег как будто прижал ветер к земле". Однажды вечером Артомонова сидела дома в одиночестве. Мама была на ночном дежурстве. Её наняли за деньги к умирающей бабушке. Артамонова листала сборник "Развалиушка". Попались такие слова: "Не могу без тебя столько долгих дней". В стихи писала женщина талантливая. У неё были те же дела, что и у Артамоновой. Значит, живёт на свете неразделённая любовь. Артамонова вдруг пала духом. "Не могу без тебя столько долгих дней". Раздался звонок в дверь. Артамонова открыла и увидела Киреева. Он стоял неестественно серьёзный, даже торжественный, молчал. Артамонова ждала. "У тебя есть фолкники?" наконец спросил Киреев. "Нет", удивилась Артамонова. "Откуда они у меня?" "Фолкники соединили рок с фольклором". Артамонова была равнодушна к этому направлению. "А детский альбом у тебя есть?" "Есть, наверное. А зачем тебе?" «Я хочу разломать ритм, сделать другую аранжировку, современную». «Зачем ломать ритм у Чайковского? Ломаю Прокофьева», — посоветовала Артамонова. Киреев молчал неестественно долго, потом глубоко вздохнул, как бык в ствуле. «Сейчас?» Он кивнул, глубоко нырнув головой. «Ну, проходи». Киреев прошел, остановился посреди прихожей. Артамонова стала соображать, где может находиться детский альбом Чайковского. Она играла его во втором классе музыкальной школы, стало быть, 12 лет назад. Выкинула? Не может быть. Но такие книги не выкидывают. Значит, на антресолях. Артамонова взяла табуретку и полезла на антресоль. Она барахталась поднятыми руками, пыталась выгрести нужное из бумажных углов. Её тело вытянуто, напряжено. Колени находились на уровне глаз Пьяного Киреева. Он вдруг молча обхватил Каленя, снял Артамонову со стула и понёс в спальную комнату. Артамонова так растерялась, что у неё замкнула речь, не могла сказать ни слова. Он понёс её как ребёнка.